Глава 13. Настоящая Теодора. Пришлось поругаться с врачами, чтобы ее отпустили домой хотя бы во вторник. Дождавшись Джо, Теодора выбралась из больницы через черный ход, спряталась в автомобиль с тонированными стеклами и наконец почувствовала себя в безопасности. Вымуштрованный охранник сел на пассажирское сиденье рядом с коллегой, который вел машину. Никто ей в глаза не смотрел. И мисс Рихтер свободно вздохнула. Она проспала почти три дня. Ее накачали лекарствами, запретили посещение. И слава богу. По сути, госпитализация принесла неожиданный отдых, от которого нельзя было отказаться. И сейчас, впервые с субботы, Она осталась наедине со своими мыслями, не сном. Сознание оставалось мутным, а тело слабым. При мысли о том, что все узнают, какую вторую жизнь себя придумала знаменитая бизнес-вуман, хотелось броситься под колеса встречного автомобиля. Больше всего она боялась разговора с отцом. Она предчувствовала неодобрение. «Да что там, осуждение!» и совершенно не хотела снова переживать это унижение. Ну, пела, и что? Почему нельзя совмещать и бизнес, и творчество? Вокал спасал ее от нервного срыва на протяжении многих лет. Да, она придумала себе этот проект. Да, она пряталась в нем. Испытывала удовольствие, скрывая его ото всех. Даже от самых близких. Почему-то беспокоило ее именно это — раскрытие инкогнито. О том, что могло бы произойти, не весь Грин в ее гримерку, думать не получалось. Мысли сразу уносились прочь. Перед глазами вставали отец, брат, партнеры по бизнесу. Кто угодно и что угодно, лишь бы не допускать мысли о причастности Кевина к зверствам, потрясшим город. Машина остановилась. Джо открыл дверцу. Тео поправила темные очки, шарф на голове и скользнула за ним в приоткрытую дверь. Непарадный вход, изнанка. Знакомый лифт. Тишина и запах хвои. Охранник вышел из лифта первым. Убедился, что на этаже никого нет. Проводил мисс Рихтер до квартиры. — Спасибо. Она кивнула. Джо покачал головой, забрал у нее ключи, открыл дверь и проверил квартиру. После этого позволил ей пройти. «Я буду рядом, мисс Рихтер», — пообещал он. Тео проводила его задумчивым, невидящим взглядом. Когда дверь захлопнулась, хрупкие плечи женщины вздрогнули. Она выронила сумку, стянула с головы шарф и, закрыв лицо руками, опустилась на мягкий пуфик. Слез не было. Было другое. Удушающее, отвратительное одиночество навалилось с чудовищной силой. В телефонной книге не было ни одного контакта, который хотелось бы набрать. У нее не оказалось подруг, не осталось близких. И помимо охраны, единственный человек, рядом с которым она вдруг почувствовала себя уверенно, совершенно чужой ей мужчина который общался с ней только по долгу службы. Их последний разговор выбил Тео из колеи, но думать об этом было больно. Она почти не удивилась, когда два часа спустя, после возвращения домой, ей позвонил Джо и сообщил, что детектив Грин хочет с ней поговорить. Теодора велела пропустить, с трудом дошла до кухни, поставила чайник и замерла, ожидая звонок в дверь. В ней боролись страх и странный трепет. Эта квартира всегда принадлежала только ей. Лишь Самуэль мог войти сюда и даже остаться здесь. Грин — единственный посторонний, с кем она встретится в своем маленьком закрытом ото всех мирке. Когда в дверь позвонили, она вздрогнула. Обхватила себя руками и отправилась открывать. Детектив выглядел усталым. Он вскинул на нее замутненный какими-то мыслями взгляд и несмело улыбнулся. «Мисс Рихтер, извините, что я врываюсь к вам вот так, но в больнице сказали, что вы уехали домой, а мы не договорили. Проходите. Я думала, вы приедете в воскресенье или в понедельник». Ждали. Она сбилась с шага и оглянулась на него через плечо. Грин закрыл дверь и теперь замер в нескольких шагах. Он не улыбался, но взгляд смягчился. Он странно смотрелся в ее просторном светлом коридоре. Даже этого простора Грину было будто бы мало. А свет... Черная рубашка его просто поглощала. Тео передернула плечами, дошла до кухни и жестом предложила гостю сесть. Детектив послушно опустился на стул и положил руки на стол, сплетя пальцы. «Спала!» — наконец ответила она и занялась чаем. «Черный? С бергамотом?» «Да, наверное, с бергамотом». «Чем обязана? Хотите продолжить допрос?» «Хочу продолжить беседу». Он благодарно кивнул, когда Тео поставила перед ним чайную пару. Села. Повисла странная, ненапряженная тишина. От заварочного чайника из великолепного китайского фарфора исходило домашнее тепло. Напиток пах терпко и притягательно, и был еще запах аромат хвойного леса, дерева и свободы. Грин. Женщина невольно прикрыла глаза, будто так было проще различить эти нотки. По телу пробежала волна мурашек, и Тео закусила губу. Щеки предательски окрасились в алый цвет, и она потянулась за чаем, чтобы скрыть смущение. Грин молчал и, кажется, внимательно за ней наблюдал. И под этим взглядом Рихтер вдруг почувствовала себя обнаженной. Лишь натренированная воля и привычка держать лицо позволили ей открыть глаза и встретиться с ним взглядом. «Спрашивайте». «Как вы себя чувствуете?» Она посмотрела на него слегка удивленно. «Раз меня отпустили, значит, хорошо?» Он сдержанно кивнул, как будто говоря, «Понял, что откровенности я от вас не дождусь. Что ж, тогда вернемся к деловому общению». И ей почему-то стало обидно. Да что там обидно? Теодора разозлилась сама на себя. На свою выдержку и холодность на привычку держать дистанцию. А потом разозлилась еще раз за то, что дала слабину. Мы получили план мероприятия, списки сотрудников и составили максимально полную картину перемещений мистера Мейсона. Стоп! прервала Теодора. А какое это имеет отношение к субботе? В синих глазах Грина проскользнуло странное выражение. Что это? «Сочувствие? К черту сочувствие!» «Никакого?» — произнес он, обрывая поток мыслей. «Но мне нужна ваша помощь!» Мейсон твердит, что весь день был либо на объекте, либо с вами. «Мы уже поймали его на лжи в мелочах, и только вы можете расставить все по местам!» Она похолодела. «Вы подозреваете его?» «Мисс Рихтер, Тео!» Поправила она, даже не успев подумать о том, насколько это неуместно. Грин смягчился. «Позвольте мне сделать свою работу». Он в любом случае сядет. Вопрос лишь в том, будет это попытка похищения и причинения вреда здоровью, или это будет убийство. «Ваша зацепка с лентой — полная туфта, допустим». Он неожиданно легко согласился с ее выпадом, приведя женщину в еще большее недоумение. Но мы должны отрабатывать все версии. Меня интересуют два дня. В большей степени день памяти Перо. Я не могу подтвердить, что он весь день был со мной, потому что сама провела его не на площадке. Мы же виделись там, детектив. Мы виделись во время мероприятия. А до... У меня было несколько встреч без Мейсона. Я увидела его примерно в восемь утра. Он муштровал сотрудников. А в следующий раз уже ближе к открытию. То есть примерно в два часа дня. Она нахмурилась, пытаясь добраться до потаенных уголков памяти. Она вообще плохо помнила тот день. И Кевина тоже. Он тенью растворялся между гостей и сотрудников, Появлялся в нужный момент, направлял. Она уже давно его не контролировала, отслеживая происходящее на самом мероприятии, оценивая, но не влезая в подготовительный этап. А он не отчитывался ей поминутно, а жаль. Она бы смогла помочь Грину. «Примерно. Может, полтретьего. Детектив, вы меня пугаете». «Простите, я понимаю, что вам не до наших вопросов, но...» Она подняла руку, и он замолчал. Их взгляды снова встретились. В помещении повисла звенящая тишина, а на глаза почему-то навернулись слезы. Теодора резко опустила взгляд, уткнувшись в чашку. Отпила терпкий напиток. «Я все понимаю, спрашивайте». «Хорошо». Низкий, неожиданно мягкий голос детектива буквально заставил ее вновь поднять глаза. Грин смотрел на нее в упор. Но сейчас в его обычно холодном и тяжелом взгляде не было ни холода, ни тяжести. Только печаль, усталость и что-то, что ей захотелось трактовать в качестве заботы. «Я подумала над вашими вопросами», — солгала она, — Не думала, но ответы на них пришли из глубины. Кевин в последнее время действительно вел себя странно. Он становился навязчивым. Я не придала этому значения, но в контексте произошедшего понимаю, что он вполне мог выяснить правду про Верону. У него дома обнаружили массу записей по вашим передвижениям. Он отслеживал каждый шаг и вычислил вас. Грин сказал это мягко, учтиво, но руки задрожали. Тео убрала чашку, откинулась на спинку кресла. Ее бросило в жар, на лбу выступила испарина. Она не знала, кто такие сталкеры. Никогда не сталкивалась с преследователями. Да, ей не давали проходу и во время обучения, и позже. Но она научилась говорить «нет» и ставить стены. От мысли, что кто-то следил за ней, Методично фиксируя каждый шаг, стало страшно. Нечем дышать. Резким движением она прижала руку к груди и запрокинула голову. Гринс реагировал мгновенно. Он открыл окно, впуская в помещение прохладный, наполненный дождем воздух, а потом подошел к ней и неожиданно уверенным жестом взял ее за кисть, сосчитал пульс. Пойдемте. Он помог ей встать. И Тео тут же покачнулась, в глазах потемнело. Детектив удержал ее за плечи. Но она на него не смотрела, кажется, окончательно сломленная. «Вы в безопасности». Она не отреагировала. «Тео?» Грин довел ее до мягкого дивана. Усадил, принес стакан с водой. Она пригубила прохладную жидкость и зажмурилась, отказываясь пить еще а потом замерла, почувствовав, что он садится рядом, привалилась к его боку, сражаясь со слезами. Она слишком много плакала в последнее время. «Простите», — пробормотала Тео с трудом. «Я просто не могу поверить. Мы не считаем, что вы были в списке жертв», — с некоторым отчуждением произнес Грин, однако не отстранился но и не беремся судить, что он собирался делать. Он молчит. «Пожалуйста», — взмолилась она, — «я не хочу о нем больше слышать. Вам нужен доступ к документам? Я дам все. Только пожалуйста», — внезапно развернувшись, она схватила его за грудки и посмотрела в лицо, «Ничего мне о нем не говорите». Грин мягко положил ладони поверх ее напряженных пальцев. Те послушно расслабились. Она почувствовала тепло его кожи под рубашкой, мерное биение сердца. Стыд и покой, смешавшись в жгучий коктейль, медленно затопили ее. Ее руки у него на груди, а его ладони прижимают их к ткани, будто не позволяя шевелиться. И от этого прикосновения разливается покой. Грин надежен, как скала. Невозмутим. Она припала к нему, как к колодцу с живой водой. Идиотка. Теодора мягко высвободилась нервным жестом, провела рукой по волосам. Детектив опустил руки, но не отстранился, продолжая следить за ней внимательно и осторожно. «Ничего не скажу» произнес он после долгой паузы, и сделаю все, чтобы он никогда не вышел из тюрьмы.